Параграф 200. Форма образующей частицы. Форма образующей частицы служит для образования грамматических форм. Частица «бы» участвует в образовании сослагательного наклонения глагола. По моему мнению, Льву Николаевичу Толстому Вообще и никогда не следовало уходить. А те люди, которые помогали ему в этом, поступили бы более разумно, если бы помешали этому. Горький. Частицы «да», «пускай», «пусть» образуют сочетание с глаголами третьего лица единственного – Множественного числа настоящего и будущего времени Повелительное наклонение Да здравствует солнце, да скроется тьма Частица бывала, придаёт глагольным формам Значение многократности повторения действия в прошлом А частица «было» Значение невозможности завершить действие вследствие каких-либо причин. Со мной бывало воскресенье здесь под окном, надев очки, играть изволил в дурачки. Я хотел было остаться дома, но не вытерпел и отправился к ней. Здесь бывало, было». Наряду с формообразующими частицами выделяют и слово словообразующее, словообразующее к которым относится то, либо, нибудь, не, нь, которое служит для образования местоимений, наречий, кто-то, кто-нибудь, что-либо, нечто. Параграф 201. Частицы, совмещающие собственные и лексикограмматические признаки с признаками других частей речи. Многие частицы сближаются по своему значению и функциям с союзами, водными словами, междометиями, наречиями и могут быть названы частицами-союзами, Частицами-наречиями, частицами-междометиями и частицами-водными словами. Частицы-союзы совмещают различные модальные значения со значениями связующих слов. Так, собственно, связь выражают частицы «а» «и». «И чудной ты», – проговорил Егоркин. «Чем чудной?» А всем? Ты на меня рассчитывай. Нет, не рассчитывай. Павло, я не подведу. А я и не рассчитываю. Макаренко. Функцию соединения связей при противопоставлении выполняет частицы. Ведь, да, даже так просто. Я ведь не украл. Соня сама дала мне на время, короленко. Они прибьют тебя. Нет же, они ничего, они так, нет. Же, нет. Следственную связь оформляют частицы и, вот и, ну и. Скот всю землю и столок. Вот тебе и пошли пески, вот и. Ты на меня сердит, я сделала глупость, Что решилась приехать сюда. Ну так возмутись, закричи на меня, Ну затопай ногами! Чехов. Частицы союзов, частиц союзов, Со значением неуверенности, неясности, Например, «Если бы и дедушки не было, я всё б с тобой не расстанусь. Рассказать-то мудрёно, поворотов много. Разве я тебе дам девчонку, чтобы проводила? Разве?» Выражает неуверенность, неясность и... Это точно, словно, будто противопоставление со значением сомнения. Частицы разве? А ты упорно смотришь за окно, как будто, правда, кто-то может встретиться. Частицы наречия совмещают значение усиления со значением указательным. Вот, вон, количественным, ещё, вовсе, всего-напсего, качественно характеризующим, действительно, единственно это слабость непростительная, просто детство. Осталось всего-напсего несколько дней. Частицы междометия. совмещают значение экспрессивной оценки. Ну, думаю, пропал. Это страница 423. В этом предложении ну, как и частицы, имеет значение вывода, заключения, а как междометие ну выражает удивление. В функции частиц могут выступать и другие части речи. Например, слово «один», обладающее признаками числительного, местоимения, прилагательного, используется и как выделительно-ограничительная частица. На палубе остались одни офицеры. Эта частица способна развивать и союзное, противительное значение. Этот обманчивый покой – ни одних недоносцев всей красный флотилии с особенной силой чувствовал он